Глава 10. Позже, уже накануне войны, вероятно, в Оберзальцберге, на одной из прогулок, где они сфотографированы вместе, вождь делает молодому архитектору признание. Оберзальцберг, Бергхоф, резиденция вождя в Баварских Альпах. Возможно, этот разговор состоялся в сумерках в гостиной с большим панорамным окном, выходящим на горы. Менее похожие на реальный пейзаж чем на декорации, как бы взятые в кадр кинематографичными оконными рамами. Но Гитлер и Шпейр редко остаются в этом роскошном помещении вдвоем, почти всегда здесь присутствуют приближенные фюрера. Так что, вне всяких сомнений, это было сказано на Вандервик, в лесу, на высоте, голосом, который постепенно наполняется слезами. «Вождь держит поводок». Он в перчатках и кожаных сапогах. Он выгуливает блонди, одну из своих обожаемых собак. На ощутимом расстоянии за ними идут другие представители ближнего круга. Вождь молчит, архитектор молчит. Они шагают, опустив взгляд на дорогу. На них военные фуражки, придающие глазам еще больше сумрачности. Каждый прокручивает в уме картины будущего гигантского храма или гигантской триумфальной арки. И оба молчат, сосредоточившись на своих мечтах из камня. Неожиданно вождь начинает говорить тихим, серьезным голосом и признается. «Я заметил вас во время инспекционных посещений. Я искал архитектора, которому мог бы доверить свои проекты. Он должен быть молодым, потому что, как вам известно, это проекты, нацеленные на будущее. Мне нужен человек, способный продолжить мое дело после моей смерти, пользуясь властью, которую я ему передам. Этим человеком будете вы.